Глава 55 Имоджин и Мира оставили Мари на верхней площадке лестницы, ведущей в хладоморные ямы. Она должна была сторожить поклажу, а Мира и Имоджин освободить ловкинью Лоло. Первый страж снова спал. Мира с мастерской сноровкой вытащил ключи из его кармана. «Ты уже проделывал это раньше», — прошептала Эмоджин, стараясь не показывать своего восхищения. «Пробираться туда, куда нельзя — лучшая игра, в которую можно играть одному», — ответил Миро. Они на цыпочках спустились по лестнице. Но следующий страж бодроствовал «Чем могу услужить, Ваше Величество?» — спросил он, вскакивая на ноги. «А, это ты, Влада!» кивнул Миро. «Моя гостья интересуется хладоморными ямами. Я решил устроить для нее экскурсию». «Как пожелаете», — без колебаний откликнулся страж. Судя по всему, он привык к странным просьбам. Следом за ним дети спустились по лестнице со скользкими зелеными стенами. «Сейчас все ямы заполнены», — весело сообщил страж. «Король желает, чтобы перед его свадьбой город был вычищен до блеска, а куда, по вашему мнению, девается вся грязь?» «В хладоморные ямы», — догадалась Эмоджин. «В самую точку, мисс!» Страж вошел в первую камеру слева, и Мира с грохотом захлопнул за ним дверь. «Эмоджин, решетка!» — крикнул он. Она схватила деревянный брусок и вставила его в дверь, чтобы страж не смог выбраться наружу. Самое удивительное, что тот даже не думал сопротивляться. Все в порядке, ваше величество, вежливо спросил он через дверь. Мира не ответил. Они с Имоджен бросились бегом по коридору к камере Лавкиньи. Присев на корточки, они заглянули вниз. Лавкинья позвала Имоджен: "Ты готова?" Из темноты проступило лицо живой петарды. "Я всегда готова". Последовал ответ. Мира стал возиться с замком на прутьях решетки. Он перепробовал все ключи по очереди, пока не нашел нужный. Замок с лязганием открылся. Детям пришлось взяться вдвоем за тяжелую решетку, чтобы сдвинуть ее с места. Привязав к дверце один конец веревки, другой, Эмоджин спустила в яму. «Вылезай!» — крикнула она. Ловкинья без труда вскарабкалась по веревке. «Выходит, вы не шутили?» — сказала она. «Признаться, у меня были сомнения на ваш счет. Я всегда держу свое слово», — заявил Мира, сматывая веревку. Из глубины коридора донеслись крики и грохот. «Что это такое?» — спросила охотница. «Не обращайте внимания», — пожал плечами Миро. «Утром другие стражи найдут его и освободят». то есть вы заперли стража, — протянула лавкиня только теперь сообразив в чем дело. — Он вас видел? — Да. — О твоем проступке узнает весь город. — Думаю, дядя это переживет. Он забудет об этом через несколько недель или даже раньше. — Ты лучшего мнения о короле, чем большинство жителей. — Давайте поскорее выберемся отсюда, — заторопилась Эмоджин. Они быстро поднялись по склизкой, зеленой лестнице, на цыпочках прошли мимо спящего стража и преодолели последний лестничный марш. «Все получилось!» — радостно закричала мари «Вы освободили лавкинью «Да!» — кивнула Эмоджин. «Что дальше?» Девочки посмотрели на Мира. Мира посмотрел на лавкинью «Чего ты на меня так смотришь?» — пожала плечами охотница. «Я обещал отвезти вас на гору Кленат, а не вывести из твоего собственного замка». «Значит, у тебя нет плана?» — растерялся Миро. «Какой, по-твоему, план мог родиться на дне хладоморной ямы? Вообще-то, у тебя было достаточно времени подумать. Подумать — это просто смешно. План спасения — это немного сложнее, чем строительство воображаемых замков». «Мы можем взять лошадей?» — спросила Имоджин. нет — отрезал Миро. — Конюх нас поймает. Но мы не сможем пройти через город в это время. Сейчас там полно скретов. — Мне не нравятся лошади, — сказала Мари. — А мне не нравятся скреты, — парировал Миро. — Значит, нам придется отрастить крылья и улететь, — раздраженно прошипела Эмоджин, помахав руками, как курица. Ловкинья подняла ладонь, призывая всех помолчать. именно так мы и поступим сказала она, возьмем больших птиц, я не понимаю, прошептала мари, вы слышали о великурах, усмехнулась лавкиня король держит их в своем саду, ах вот и о ком оживилась мари, да конечно мы на них даже катались, они очень резвые, знаешь как страшно на них скакать, как раз то что нам нужно кивнула лавкиня «Лучше скажите, как давно сюда доставили последнюю партию великур?» «Даже не знаю», — почесал в затылке Миро. «Наверное, несколько дней назад». «Плохо. Может быть, уже поздно». «Что поздно?» — не понял Миро. «Им крылья уже подрезали?» «Вряд ли. Сейчас все так заняты подготовкой к свадьбе, что...» «Это нам на руку. Веди, маленький принц». сегодня мы покинем замок верхомный великурах